Молодец. Волна тепла, смешанного с чувством ненормальной эйфории, пронзила Макса не менее остро, чем боль. Что-то по-прежнему сопротивлялось в рассудке, но приятное ощущение затопило разум. Он, неестественно, подался вперед, поднял голову, словно подставлял лицо ласковым лучам солнца. Окружающий мир отдалился по меркам. Остался только он и это блаженное тепло, омывающее клочья из души. Что ж, забавно. Генрих Хистер некоторое время пристально смотрел на выгнувшуюся фигуру сталкера, затем встал, прошелся между компьютерными терминалами, одобрительно потрепав по плечу Вальтера. «Пожалуй, я разрешу полевые испытания». Но методика воздействия, на мой взгляд, малоэффективна. Каким образом я получу универсального бойца? Он остановился, обвел недобрым взглядом группу мнемотехников. Вы не сумели разобраться с управляющими колониями скоргов. А мне необходимы сталтехи или существа, подобные им, но подвластные мне, а не техносу. Господин Хистер, сейчас изменения в организме Макса практически незаметны. Сглотнув, ответил Вальтер На самом деле, через несколько часов Он начнет трансформироваться в подобие Сталтеха У него сформируются новые группы имплантов Интегрированные системы вооружений Защитные оболочки Значительно возрастут физические возможности В результате сращивания сервомускулатуры Боевой брони с живыми тканями При этом мы сохраняем все жизненно важные органы «Избавьте меня от нудных подробностей. Не нужно демонстрировать фантик. Дайте же саму конфету. Устрашающий облик, биомеханическая оболочка прекрасна. Но как я могу управлять десятками, сотнями таких бойцов? Мне что, карать и миловать каждого из них? Сидеть тут и передавать дистанционные команды?» «Эксперимент только в начальной стадии», — ответил старший мнемотехник. Полевые испытания должны подтвердить правильность избранной методики, либо указать на необходимые коррективы. В дальнейшем трансформация людей в биомеханических бойцов будет происходить тут, в бункерах Ковчега. Для этого нами разработаны специальные камеры, связанные с системами виртуальной реальности. Обучение постепенно уничтожит личность сталкера и сформирует идеального бойца, выработает необходимые нам рефлекторные реакции. По замыслу, к моменту начала активной эксплуатации изделия потребность постоянного воздействия отпадет. Мозг каждого бойца накрепко запомнит, что неподчинение приносит боль, а правильно выполненные действия ментальное поощрение. «И что дальше?» – прищурился Хистер. «Мы намерены запрограммировать два командных уровня. Каждый из толтех будет воспринимать приказы командира боевой группы». Это низший командный приоритет. Приказ, исходящий лично от вас, отменяет все предыдущие указания и принимается к немедленному исполнению. — Неплохо. — Я бы сказал, заманчиво. Кистер повеселел. — Значит, в организме сталкера мы выращиваем лишь определенные подсистемы, заимствованные у техноса? — Да? — кивнул Вальтер. Затем помещаем будущего бойца в специальную камеру, где происходит его обучение, прививается покорность, болевыми и иными воздействиями уничтожается прошлая личность. Интересно, но зачем в таком случае рисковать?» Хистер резко обернулся. «К чему вы затеяли полевые испытания? Зачем выпустили в оборот экспериментальные импланты?» Полевые испытания – это крайне необходимая, исключительно важная часть эксперимента. Вальтер несколько приободрился. Отдельные составляющие технологии нами отработаны. Теперь нужно понять, как это действует в комплексе, вне лабораторных стен. Взять, например, того же Макса.